Глава 10. Амелинда. После смерти Лео я пребывала в каком-то полусне. Вставала с кровати только потому, что так было надо. Ела и пила, потому что за этим тщательно следила Лайза. Выходила на прогулки, об этом уже заботился мой вечный провожатый Вейс. Он оказался неплохим человеком, остроумным и достаточно дружелюбным, а ещё он не давал мне думать о случившемся. Я так привыкла, что все дни заполнены заботой о Лео, И сейчас решительно не знала, как быть и чем себя занять. О замковых делах позабыла, ими тоже занимались изилгарцы. Но по ночам, когда оставалась одна, выла на стены. Да, я не любила Леонардо. Наверное, поэтому сейчас ощущала себя настолько виноватой и опустошённой. Лео погиб из-за меня тоже. Проглядела, не смогла вовремя заметить его болезнь, не удержала, когда собрался на войну, и вовсе любила другого. О том, что столица пала, а Эри возвращается, узнала всё от того же Вейса. Он показал мне скупую записку на изилгардском. Некоторые слова я едва могла разобрать. Всё-таки лучше владела устной речью, чем письменной. А ты ус приедешь в начале декабря, сказал Вейс. Как только закончит передачу войск под новое командование. Новое командование? Его отстранили? Я вздрогнула, на миг будто выныривая из спячки. Нет, он подал в отставку. Зачем? Думаю, чтобы приехать к вам, Лэри Эйш. Насколько помню, вы обещали ему руку и сердце. Свадьба? Наревет шутил, правда? Он ведь не потащит меня в храм насильно, тем более на девятом месяце беременности. Опустила руку на живот. Даже малыш в эти дни как-то притих. То и дело касалась его магией, но всё было в порядке. Хорошо, когда сама себе целитель, иначе сошла бы с ума от беспокойства. Утром 2 декабря выпал снег. Столько, что было не пройти, и я ждала, пока расчистят двор и дорожки в парке. Месяц, отведённый мне Эрвингом после смерти Лео, подходил к концу. Я думала, что непогода задержит самого Эри и втайне беспокоилась. От столицы до Эшвела неделя пути при хороших условиях. Вспомнила, как мы добирались сюда после королевской свадьбы, а ещё бесконечную дорогу от поля боя до столицы Эрвинга, брядущего по грязи. Всё закончилось, завершилось. превратилась в память. Я из окна наблюдала, как чистят двор, мои люди, изельгарские солдаты. Не иначе как Вейс прислал на помощь. Наверное, поэтому и не упустила момент, когда в ворота въехал знакомый до боли мужчина. Туда дмитнулась к двери, но остановилась. Что я ему скажу? Что сам Эрвинг хочет сказать мне? Дыхание сбилось, и на миг показалось, что не смогу даже выйти навстречу. А если не выходить? Надервинг избавил меня от необходимости принимать решение. Не прошло и 5 минут, как в двери гостиной постучали. "Входите", ответила я, и голос звучал будто чужой. Эрвинг переступил порог и остановился. Его волосы были припорошены снегом, на этот раз никакого мундира, и почему-то сразу стало легче, потому что полковник Эрвинг Атеус сеял неимоверный страх, а передо мной был привычный Эрия. "Здравствуй, Эмилинда". Простой, понятно. Здравствуй. Я отвела взгляд. В душе всё перемешалось, и казалось, что от этой гремучей смеси вот-вот сойду с ума, что мне делать, как себя вести, как смотреть в глаза этому мужчине, если ещё не осела земля на могиле мужа. Я вернулся. Я вижу. Разговор не клеился. Хотелось сделать разделяющий нас шаг, обнять, поцеловать. Эреждал, видела это по его глазам, и не могла себя заставить преодолеть ту пропасть, что вдруг разверзлась перед нами. дотянуться. Ты, наверное, устал и проголодался. Прикажу приготовить для тебя комнату. Постаралась обойти, но Эри перехватил меня за локоть и привлёк к себе. Осторожно, бережно прижался губами к волосам. По телу прошла дрожь, но что-то внутри меня твердило: так нельзя, нельзя забыть обо всём на свете, а так хотелось раствориться в нём, никуда больше не отпускать. Эрвинг, не надо. Я высвободилась из объятий. Почему? Его взгляд за мгновение будто покрылся льдом. Почему не надо, Эми? Ты просила подождать, я подождал. Больше не собираюсь. Ты же понимаешь, Лео. Где монам Лео? И на месте льда расцвела ярость. Его нет. Он больше не стоит между нами, и я даже призрак его к тебе не подпущу. Горит то, что ты говоришь глупо. Глупо делать вид, что меня здесь нет, Эми. Я приехал к тебе, к нашему ребёнку. Я даже не знаю, твой Леон. Эрвинг Замер. Замик его лицо потемнело, нон но ведь и так это понимал. В чём дело? Хочешь сказать, что не любишь меня? спросил Эривлоб. Я этого не говорила, ответила утомлённо. Мне ясно и без слов. Ты обещала, что станешь моей женой, месяц прошёл. Ещё 3 дня, уточнила я зачем-то. Как раз хватит на подготовку. Эрвинг попытался остановить ту лавину, которая грозила похоронить меня под собой. ты хоть себя слышишь я только похоронила мужа мне рожать через пару недель а ты говоришь о свадьбе да и знаешь почему дорогая в голосе эрвинга звенела сталь подумай сама ты ведь умная девочка литония теперь под пятой изельгарда да есть ильверт второй но он младенец и править будет бранда а теперь подумай кому будет проще жить сыну полковника эрвинга аттеуса или другу бывшего короля Эри был прав. Да, то, что он говорил жестоко. Вот только он действительно прав. Я понимала это и не могла смириться. Не так, не сейчас. Мне нужно было время, нужно успокоиться, осознать, а Эри требовал решений, которые я не могла сейчас принять. И я сходила с ума, разрываясь на части, хотелось плакать навзрыв, и держалась с трудом. Эри, пожалуйста. Свадьба через 4 дня, ответил он отрывисто и пошёл прочь. неумолимой и непреклонной, как и всегда. Я села и закрыла лицо руками, изнутри поднималась боль. Почему не могу позволить себе быть счастливой? Почему, кажется, что я не заслуживаю этого счастья? 4 дня. Лишь к вечеру поняла, в замке что-то происходит, что-то неладное. Окна в последнее время, щеголявшие задёрнутыми шторами, сияли чистотой и пропускали слишком много белого света. В комнатах невесть откуда появились цветы. Замок будто стряхнул с себя оцепенение и расправил плечи. Хотя не трудно было догадаться, что постарался Эри. Он носил распоряжение, чтобы замок готовили к предстоящему торжеству. Почему он совсем со мной не считается? Ты дала слово, напомнила сама себе, и тут же добавила, что Эрвинг меня вынудил, и теперь собирался точно так же заставить сказать ему да. Стало мерзко. Изнутри поднялась злость. Расстояние до его спальни я пролетела, забарабанила в двери, но никто не ответил. Заглянула внутрь никого, и постель заправлена. Было только одно место, где он мог спрятаться. Слетела по лестнице и побежала к Лайзе. Бывшие рабы расселились по всему замку и перемешались со слугами, но Лайза осталась верна своей кухоньке. И сейчас умапомрачительный запах долетал даже сквозь закрытую дверь. Да, Эрвинг был тут. Я слышала его голос. Он рассказывал Лайзе о захвате Самарина. Вместо того, чтобы распахнуть дверь, стояла и слушала о том, как пришла неожиданная помощь, о том, как захватывали дворец. Если бы услышала этот рассказ от кого-то другого, сошла бы с ума от страха, а сейчас всё воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Решилась, постучала и вошла. Лаза тут же вспомнила, что у неё множество дел и сбежала, оставив нас вдвоём. Ты искала меня? Эрвинг всё понял правильно. По какому праву ты распоряжаешься в моём замке?" я расправила плечи. "Может, потому что он теперь мой?" Эри даже брови не повёл. "Вы забываетесь, лерейш. Ваш супруг, к счастью покойный, проиграл сражение за Эшвиль, и вы лично пригласили мои войска внутрь." Злость стала только сильнее. "Что ты себе позволяешь? Ничего лишнего." Эри пожал плечами. Меня раздражает Тайшвил в том виде, в котором он находится сейчас. Напоминает банку с пауками, душно и паутина по стенам. Да, потому что продолжается траур. У меня никакого траура нет. Это была дуэль взглядов. Эрис смотрел на меня так пристально, что в горле застревал воздух. Он действительно завоевал этот замок. Я отвела взгляд первой, отвернулась. Эми. Тёплые ладони опустились на плечи. заставив обернуться. "Ну почему ты упрямишься? Всё ведь хорошо". И поцеловал меня, нежно и осторожно, так как только он и мог целовать. Хотелось довериться, осознать, что теперь всё будет хорошо. "На свадьба. Что делать со свадьбой?" "Эри, пожалуйста, давай отложим церемонию", попросила тихо. Его глаза тут же потемнели, объятия разжались. "Зачем?" спросил он холодно. Я не хочу, чтобы всё было вот так, развела руками, но Эрвинг понял, вот только прищурился ещё больше. Знаешь что? Уже сказал тебе днём и повторю ещё раз. Мой ребёнок родится в законном браке, и никак иначе. На этом обсуждение завершено. Эрвинг, мы тут разговариваем не о пустяках, а о браке на всю жизнь, напомнила я. Как доказал пример твоего бывшего, на всю жизнь это слишком громко сказано. Я выбежила из кухоньки так быстро, что едва не ударилась о дверь. А ведь в последний месяц чувствовала себя неуклюжей. Зато сейчас взлетела по лестнице в спальню и приказала никого ко мне не впускать. Справедливости ради стоит отметить, что никто и не пришёл. Почему всё так запуталось? Зачем усложнять? Поженимся мы через 4 дня или через пару месяцев, ничего ведь не изменится. Я не понимала Эрвинга. Больше нет. Словно вместо одного человека появился другой, и мне было сложно определиться, что именно к нему чувствую. Вот только ждать никто не желал, и от этого становилось тошно. Всё, что было раньше, казалось таким зыбким. Зато в реальности существовал полковник Эрвинг Оттеус, главнокомандующий армией Изельгарда, который готовился взять следующую крепость. И всё бы ничего, если бы этой крепости не было. Я